Плюс равно 10, 3 плюс равно бесплатная сладость, минус равно минус 10, 3 минус равно до или никаких сладостей вообще. Звезда равно 25 плюс 5 фунтов на сладости. Черная дыра равна минус 25, виновный получает порку, питается объедками и ритуально изгаляется ДШ. Нет очков, нет сладостей. Во-первых, мы имеем отличие. Проводит вертикальную черту, разделяя доску на две равные части. В левом столбце ставит галочку, а в правом крестик. Рядом с галочкой появляется О отличие. Затем имеется отсутствие отличия. Пишет рядом с крестиком ОО отсутствие отличия. Отличие стоит Пять очков отсутствие отличия минус 5 пишет равно 5 и равно минус 5. Отличие присуждается за какой-нибудь полезный поступок, хорошую домашнюю работу или впечатляющее выступление в спортивном матче. Отсутствие отличия за антиобщественный поступок, плохую домашнюю работу или никудышное выступление в спортивном матче. Ученик, получивший Три отсутствия отличия за один день лишается сладкого до конца недели. В правой колонке Брукшоу пишет 3ОО равно на неделю без сладостей. Буква Д выглядит у него довольно двусмысленно. Ее легко перепутать с Б. Более высокой обменной единицей является плюс. Он стоит 10 очков. Пишет в левом столбце. Плюс. Плюс равен 10 или, в случае минуса, минус 10 очков. Плюс присуждается за превосходное поведение, превосходную учебу и превосходные спортивные достижения. Три плюса в день дают право получить в день сладкого на 10 пенсов дополнительных сладостей. Должен добавить, что для выдр таким днем является понедельник – Для нутри среда, для зимородков – четверг, а для ловцов-угрей – пятница. Пишет, опять-таки, с двусмысленной «д» 3 плюс равно бесплатная сладость. А вот 3 минуса автоматически обеспечивают либо добровольную отсидку в школе после уроков, либо лишение сладости до конца триместра. Решение принимает сам ученик. Добровольная отсидка или «никаких сладостей» пишет 3 минус равно до или никаких сладостей». И, наконец, высшая из наград звезда. Звезда присуждается ученику только за работу, выполненную с особым блеском, за доблесть и инициативу, каких в его годы от мальчика ждать не приходится, или за совершенно выдающиеся спортивные достижения. Звезда оценивается в 25 очков и в 5 фунтов, выдаваемых для покупки сладостей в магазине, пишет «Звезда» равна 25 плюс 5 фунтов на сладости. Противоположность звезды — черная дыра, встречается редко. Стоит она минус 25 очков и присуждается лишь за грубые нарушения школьных правил, такие как вооруженное ограбление...